Глава сорок девятая. Глеб. «Привет». Бросив на спинку стула пальто, Романов усаживается напротив. «Угу». Кладу ложку и протягиваю ему руку. Смотрю на часы, на что он замечает. Там пробка на светофоре. Я через пятнадцать минут уезжаю. Предупреждаю, возвращаясь к еде. «Пожалуйста». Официант выкладывает перед ним меню. Спасибо. Саня не торопится в него заглядывать. Быстро глотаю борщ, потому что дико голодный. Не знаю, удачливый ли я по жизни, в основном я тупо упрямый. И сейчас у меня есть установка, которая велит ковать железо пока горячо. Бизнес прет семимильными шагами, и остановлюсь я не раньше, чем к Новому году. Тогда можно будет взять паузу и расслабиться. А пока перехожу к горячему, набрасываясь на стейк. Рестораны Калинкина можно советовать друзьям. Правда, самого ресторатора я уже месяц не видел. Мы не расстались врагами. На самом деле, я бы мог назвать его другом. Свои рестораны ко мне на контракты он перевел без обсуждения в условий. Хотя они у него очень персональные. Положив руку на стул, Романов барабанит по нему пальцами и с ненавязчивым интересом спрашивает. «Как дела?» «Как в сказке?» Отзываюсь, подчищая свою тарелку. «Я так и понял, что жизнь у тебя фонтаном бьет». Поднимаю глаза, встречая ироничный взгляд своего зятя. «Ага, прям нефтяным». Опрокидываю в себя стакан сока. Вчера курьер принес. Просунув руку во внутренний карман пиджака, достает оттуда белый конверт с какими-то золотыми вензелями. Положив передо мной, поясняет. Я все понимаю, но о таком принято предупреждать хотя бы родственников. Обтерев салфеткой губы, беру в руки белоснежный конверт и извлекаю оттуда приглашение на собственную свадьбу. По центру мое имя и имя Марго. Края отделаны кружевом и жемчужными бусинами. Красиво, констатирую, хотя мой уровень восприятия утонченности равен нулю. Самое охеренное из того, что я когда-нибудь видел, это моя будущая жена в корсете и чулках. После этого зрелища все остальное слегка меркнет. Странно, что она доверила мне выбор обручальных колец. Я был уверен, что для женщин даже два абсолютно идентичных кольца будут абсолютно твою мать разными. С выбором мне кое-кто помог. Кое-кто, у кого со вкусом гораздо лучше моего. Вообще-то мой тесть отличный мужик, хотя бы потому, что никогда не задает лишних вопросов и со мной не спорит. Это фишка его дочери, только ее привилегия. Два месяца назад я считал, что у меня все есть. Теперь я понимаю, что у меня ни хрена не было. Без Марго сейчас все вообще потеряет нахер свой смысл. Еще в те дни, когда разгадал загадку под названием Дмитрий Миллер, понял, что отмотать все назад и сделать, как было, у меня не получится. Без нее ни хера, как прежде, не будет. И у нее без меня тоже. Хочет она это признавать или нет, мне все равно. С любым ее сопротивлением лучше бороться не спеша. Но я и сейчас боюсь, что она, блядь, взбрыкнет. Я не расслабился даже в тот день, когда подписал поступившее мне электронное заявление на заключение брака. Она не была бы собой, если бы я мог до конца дней расслабиться. Она чертовски последовательна. Все, как и обещала. Ни звонков, ни встреч. Только моя фамилия в обеих графах. Она берет мою фамилию. И это на нее не похоже. Получить от нее то, что мне нужно, вот так, без приложения усилий, фантастика. И это самую малость напрягает, потому что уже две недели я понятия не имею, Где она и что с ней происходит? Очевидно, дело у нее по горло. С учетом того, что я сам не знаю, где моя свадьба состоится, в первую очередь читаю выведенный печатным курсивом адрес на обратной стороне приглашения. И это не ЗАГС, это за городом. Это музей-усадьба в 30 километрах. Отлично. Ни хрена скромного, как я понимаю. Если она хочет бал с фанфарами, я это осилю. Откинувшись на стуле, верчу в руке изящную картонку. Я лет с двадцати не заморачивался празднованиями любых праздников, включая день своего рождения, который 8 октября. Если она и в курсе этого совпадения, то мне об этом неизвестно. В любом случае, это ничего не меняет. У меня... Напрашивается вопрос. Со скепсисом говорит Саня. «Ты сам вообще в курсе?» И спустив хриплый смешок, сообщаю. «Да. И сколько таких разослано?» Киваю на приглашение в своих руках. «Знаешь?» «Да хрена!» Округляет он глаза, глядя на меня в легком и дурковатом замешательстве. «А ты что, не знаешь, сколько их разослано?» Возвращаю ему приглашение и снова принимаю за еду. В ответ на мое молчание он с подозрением предполагает: Это что, свадьба Наспор? Обыкновенная, заканчивая обед. Но ты не знаешь, где она пройдет, продолжает рассуждать. Теперь знаю, поднимаю руку, зовя официанта. Блять, бросает пораженно. «Вы реально друг друга стоите!» «Спасибо!» Трет ладонью шею, явно собираясь что-то сказать. Выглядит напряженно, что заставляет меня обратить на него внимание. «Люба не фанатка Марго», — выдает вдруг. «Не слышал, чтобы у нее были фанатки. Намекаю на то, о чем он и сам прекрасно знает». «Это точно!» Задумчиво улыбается, глядя в стол. «У вас что-то было?» Спрашиваю прямо. Подняв на меня глаза, почесывает подбородок. «Я не пятилетний, чтобы не понимать. У взрослой женщины возможны любые сексуальные связи. Но вот о таком соседстве все же предпочел бы знать. Не потому, что ревную, а потому, что собирать информацию моя работа, хоть и бывшая». Что-то было, отвечает ровно. Это важно? Нет. Стою, забираю со спинки стула куртку. Я в Аврале до следующей недели. В баню не приеду. Глеб зовет Романов. Одеваюсь, глядя на него сверху вниз. Это было давно, поясняет. Она потрясающая сань. Обрубаю. Закрой пасть. У меня охуенное терпение, но оно не бесконечное, как и границы моего всепонимания. Понял. Встает, протягивая мне руку. Ну, <къем> поздравляю. Пожимаю ему руку и, кивнув, выхожу из ресторана.